ничего себе вашу маму и там и тут передают до чего техника дошла я же говорила что просто не могу жить без нашего Как не было зимы в городах и селах никогда бы не знали мы этих дней веселых, не кружила б малышня возле снежной бабы ни петляла была женя, кабы кабы кабы, ни петляла была женя, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы, а все время лето мы бы не знали кутерьмы новогодней этой, не спешил бы Дед Мороз к нам через ухавы лет на лички бы не замерз, кавык кабы кавы, лет на лички пони замерз кабы Города в И никогда не знали вы эти дни февраля. Прогуливаем через раз. Понедельник – день тяжелый. Муж в один из понедельников произнес эту сакраментальную фразу, и Вася потребовал объяснений. «Почему тяжелый?» Почему именно понедельник? Мы объяснили. Вася кивнул, и теперь каждый понедельник подтверждает эту истину. Мало того, что вставать после выходных тяжело, так еще первым уроком стоит физра. Это еще можно было бы пережить, если бы не лыжи. Дело в том, что Вася еще с вечера стал готовить почву. «Мама, я ведь занимаюсь спортом». «Занимаешься». «Ты же знаешь, что я хожу на горные лыжи?» «Знаю!» «Тогда объясни, зачем мне еще одни лыжи?» «Ты не хочешь идти на урок в школе?» «Ну, наконец догадалась!» «Давай утром решим. Вдруг у вас в зале будет. В зал пойдешь? «Пойду!» «А кто решает, когда на улице, а когда в зале?» «Учитель!» «Это как ему захочется?» «Нет!» Если снега нет, или дождь идет, или холодно, то в зале, а если погода хорошая, то на улице. Весь вечер Вася клацал пультом от телевизора. «Вася, мультиков сейчас нет, выключи», – просила я. «Я не могу. Мне нужно знать, будет ли завтра дождь, ветер и холодно». Прогноза погоды как назло не было. Посмотрела в компьютере. Около нуля». «Ветер», – сказала сыну. «Ну и что это значит?» «Не знаю. Учитель решит». «Получается, как ему захочется. Вот интересно, а если ему хочется, а нам, ученикам, нет, то что?» «Ничего, он же учитель». «А мы человеки». «Утром меня разбудили. Мужчины выясняли отношения». «Нет!» – кричал Вася, увидев в коридоре свою лыжную экипировку. «Что случилось?» – перепугался муж. «Не пойду на лыжах. Мама сказала, что их не будет». «Лыж не будет?» – спросил у меня муж. «Не знаю. Я же не физрук. Я бы не пошла». Я села в постели, надеясь, что когда они уйдут, лягу опять. «Так, Вася, берем лыжи. Если будете в зале – Я отнесу домой. Я не понимаю, ничего не понимаю, стонал ребенок. Вася, в чем вообще проблема? Не понимал муж. Опаздываем. Проблема. Не хочу, не могу. Вася зарыдал уже натурально. Как я пойду? Пойдешь в лыжном костюме. Если не будет лыж, я все заберу. Сделал еще одну попытку муж. «А-а-а!» Вася стояла у входной двери и бил по ней лыжным ботинком. Звучало это так. «А-а-а! у бум А-а-а! Бум!» «Маша, вставай сама с ним разбирайся!» – зашёл ко мне в комнату муж. Надежда лечь испарилась. «Васенька, ты только на лыжи не хочешь? Или вообще в школу не хочешь?» – спросила я. «Что это вообще за разговоры по утрам?» Закричал муж, размахивая лыжной палкой. Дальше мы с Васей шептались под звук ударов ботинком по двери. «В школу хочу, мне на лыжах неинтересно. Холодно и ноги не ходят. Идёшь по кругу, а зачем – непонятно», – хлюпал ребенок. «Ладно, иди так, в классе посидишь, договорились? Будешь через раз прогуливать, ладно?» Сегодня прогуляешь, а в следующий раз пойдешь. Мама, уже радостно взвыл сын. Обещаю, буду прогуливать через раз. Ну ты вообще, муж от возмущения выронил палку. Ушли. Муж вернулся, скрипя зубами. Все дети с лыжами, одни мы без, сообщил он мне с порога. Учительница была очень недовольна, что Вася остался в классе. «Мне было так стыдно!» «Как ты можешь? А что будет потом? Он вообще все прогуливать начнет. Что из него вырастет? Как он в институт поступит?» «Ему что, завтра в институт поступать?» Я сделала попытку пошутить. Шутка не прошла. «Ты! Ты делаешь из ребенка прогульщика, чтобы этого больше не повторялось!» Сама его води в школу. Мне стыдно после этого учителю в глаза смотреть. Иди на работу. А муж в гневе наткнулся на лыжи. Грохот стоял такой. Я быстренько убежала в душ. Пошла забирать Васю. Встретила на выходе Илью. Илья очень самостоятельный мальчик. Он сам ходит в школу, сам возвращается. Единственный из всего класса. Он не ляпнет себе на рубашку оладьями за завтраком. Не выходит из туалета с незаправленной рубашкой и расстегнутой ширинкой. Быстро переодевается на ритмику физру. И половине мальчиков помогает завязать шнурки на кроссовках. Очень серьезный. Правая рука Светлана Александровна. На него смело можно класс оставлять. Он за всеми присмотрит, приглядит. Потом отчитается по пунктам, кто что делал. Разговаривая со взрослыми, как с детьми неразумными. По-моему, он уже родился взрослым. Но мама Антона мне сказала, что у Ильи два младших брата, поэтому он такой самостоятельный, не от хорошей жизни. «Привет!» – поздоровалась я. «Лыжи были?» «Здрасте!» «Конечно, были!» – строго окинул меня взглядом Илья. В погоде надо смотреть, прогнозом интересоваться!» А то потом начинается «Ой, я забыл», «Ой, я не знал», «Стыдно», «Стыдно», согласилась я. Илья кивнул и потопал домой. Этот мальчик как скажешь что-нибудь, так хоть стой, хоть падай. Дети носились по коридору после уроков. Илья чидно шел к раздевалке. «Что ты орешь?» – поймал он за руку одного мальчика. «Что, на базаре?» А когда Вася однажды потерял портфель, Илья глубокомысленно заметил. Да, если бы у детей головы отвинчивались, они бы их давно потеряли. Как-то Илюша шел и разговаривал сам с собой. Новую пачку бумаги для рисования сегодня взял. Всего два листа осталось. Тому дай, с этим поделись. Что они едят эту бумагу, что ли? Взял лист, нарисовал. «Ничего сложного. Просят и просят». «Вась, тебя учительница ругала?» – спросила я сына, когда он вышел. «Нет». «А почему она должна меня ругать?» – удивился сын. «Знаешь, мама, мне так понравилось уроки прогуливать. Нас в классе пять человек осталось, и мы весь урок кеймбой и PSP играли. А я еще с Настей болтал и рисовал, и даже домашнее задание в прописях написал». Так что мне почти ничего не осталось дома делать. Давай всегда на физру не ходить. Нет, Вась, мы же договорились. В следующий раз идёшь. Ладно, ладно, я понял. Прогуливаю через раз. Я уже и физрука предупредил».